15 мая а еще?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 «На первый раз — внушение», — пояснил я Сомову, отрываясь от тарелки. «На второй раз — вза шеи. Если понесла — выходное пособие. У нас с этим строго». За окном светало, а в кухне горел свет. Я с большой охотой съел разогретый суп и принялся за котлетки Дераган. «Больше суток без маковой росинки во рту. Это вам не шутки». После того, как Фома Аникеевич извлек нас с из заточения, наши с лейтенантом пути разошлись. Он отправился в Риты, чтобы переодеться. Звал меня. Говорил, что девочки ночуют в комнатах при театре и накормят, и напоят, и приласкают. «Но у меня имелись дела поважней».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 «Как бы это к понебрежнее поинтересоваться, не привезли ли из Ильинского Михаила Георгиевича?» «Полное великолепие! Но», — Сомов понизил голос, — «среди наших поговаривают, что были нехорошие предзнаменования». «Я насторожился! Нехорошие предзнаменования в такой день — это не пустяки!»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 «Да, нехорошо», — подумал я. «Однако могло быть куда хуже. Главное — венчание на царство состоялось. Все-таки доктор Линд не сорвал этого высокоторжественного события». «Что англичане?» — неопределенно спросил я, не зная, известно ли в Эрмитаже о дуэли.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 — сказал я, решив, что от этого губа мне на наградных не нужно. — А что же мистер кар Остался. Лорд из своего дворецкого ему оставил. Отбыл в одиночестве. — Что, мадемуазель де Клик, не скучает без воспитанника? — Сделанный небрежностью, наконец подступился я к самому важному. В коридоре послышались тихие шаги. Я обернулся и увидел Фандорина. Он был в домашней венгерской куртке с шнурами, с сеточкой на волосах, в войлочных туфлях. Весь гладкий, мягко ступающий, с мерцающими в полутьме глазами. Ну, чисто кот! «Ночной швейцар сказал мне, что вы вернулись».